Несколько слов напоследок. Ох уж эта попа! Она притягивает взгляды мужчин, да и женщин тоже. Заставляет оборачиваться и смотреть тебе вслед, но, к сожалению, лишь единицы целиком и полностью ею довольны. Ну что, мы с тобой разобрали нашу пятую точку. Эту загадочную часть тела буквально на молекулы. Генетика, питание, тренировки, пластическая хирургия. В общем... «Предупрежден, значит вооружен, а ты теперь вооружена до зубов». Повторю то, с чего начинала книгу. «Ягодицы» — одна из тех деталей, на которую так любят поглазеть в комплекте с губами, глазами и грудью. Ты помнишь, что на форму ягодиц огромное влияние оказывает генетика? Если твои мама и бабушка плоскопопые, то, скорее всего, даже если ты начнешь очень интенсивно тренироваться и правильно питаться, твоя пятая точка не станет настолько крупной и округлой, как тебе хотелось бы. Но и такая наследственность вовсе не повод завалиться на диван и свесить лапки. В любом случае действовать необходимо. Результат ты увидишь. Это я тебе обещаю. Обмани мать-природу. Есть еще немного хитростей, которые помогут тебе выглядеть эффективнее и привлекательнее. Речь пойдет о белье и правильно подобранной одежде. Белье и колготки подбирай те модели, которые приподнимают ягодицы. Скажи «до свидания» с трингом, они сделают ягодицы еще более плоскими. Трусики «бразильская попа», трусики-шорты, варианты с рюшами и оборками на попе – улучшат форму и придадут дополнительный объем. Естественно, специальное моделирующее белье тебе тоже пригодится. Брюки и джинсы. Без них наш гардероб представить себе сложно. Забудь про всеми любимые леггинсы, джинсы и брюки без задних карманов. Это не твой гардеробчик. Широкие накладные карманы на попе только подчеркнут отсутствие выдающейся пятой точки. Твой выбор – джинсы и брюки – С не очень большими карманами, которые располагаются как можно выше, ближе к талии. Широкие от бедра брюки скроют все твои объемы, от них тоже стоит избавиться. Юбки и платья – твое все. Прямая юбка-карандаш с заправленной в нее блузкой подчеркнет талию и станет отвлекающим маневром. От не самой красивой на свете попы. Подойдут юбки практически любого фасона. Плессированные, расклешенные, юбки с оборками и валанами. Все модели, которые придадут дополнительный объем твоей пятой точки. Принты, крупные узоры, полоски тоже добавят объема. Платье с юбками таких фасонов тебя, конечно же, тоже украсят. Каблуки улучшат осанку и украсят образ в целом. Надев туфли на каблуке, ты автоматом расправишь спину. Подашь грудь вперед и оттопыришь попочку. Если ты постоянно носишь обувь без каблука, завязывай с этим. Не готова сразу к высоким, начинай с низких каблуков, постепенно привыкнешь. Научись носить высокие каблуки элегантно и грациозно, и ты будешь притягивать взгляды. Теперь-то у тебя точно не должно быть никаких отговорок и не должно остаться ни одного, даже крохотного шанса не стать эротической мечтой всех мужчин планеты или хотя бы коллег по работе, или соседей по лестничной клетке для начала. А главное, у тебя не осталось шанса не стать еще более уверенной, успешной и всегда, приходя из кабинета, комнаты, чьей-то жизни, оставлять о себе самое сильное и незабываемое впечатление. Помни, прокаченные мозги и прокаченное тело вот беспроигрышный альянс для девушки любого возраста и статуса. Читала Екатерина Кабашова